Глава четырнадцатая. Лидочка, как я ждала этого дня, как переживала! Только спокойная Варвара и держала на плаву. Вот то спал всю ночь и меня за с о б о ю т я н у л Я хоть и вскакивала, боясь проспать, в с ё равно смогла отдохнуть, пусть не так полноценно. Проспать нам н е д а л у м н ы й дом. Он же сопровождал наши сборы приятной музыкой. к о т о р а я не н е р в и р о в а л а а наоборот у с п о к а и в а л а Что ты трясешься, как листосиновый? настоятельно говорила Варя. Валерьянку я тебе все равно не дам. А то были случаи, когда невесты на своем торжестве засыпали. Нет, спать я однозначно не собиралась. У меня слишком грандиозные планы на этот день. Я отключу телефон на всякий случай, произнесла я. д у м а я о том, что все поздравления, а также возмущение прочитаю потом, возможно даже завтра. Нет, однозначно завтра. Когда ко мне приехал Руслан, я уже не находила себе места. Тысячу раз уже подходила то к окну, то к зеркалу, боялась, что могу не понравиться, но обошлось. Это же мой мужчина. Как я ему могу не нравиться? Столько нежности во взгляде Уруслана было, когда он впервые увидел меня в свадебном платье. Столько восторга и гордости, что я еле сдерживалась, чтобы от счастья не разреветься. Дома задерживаться не стали, так как на сегодня была очень насыщенная программа. Первым пунктом был Закс, где нас ждали все друзья и знакомые. Сама церемония много времени не заняла, но прошла торжественно. Пододобительные возгласы наших приглашенных. Я вот прекрасно знала всех с работы, родителей и сестру Руслана. Были люди, которые остались для меня загадкой, но судя по довольным улыбкам в нашу сторону, никто не был настроен негативно. Да, этого я боялась больше всего на свете. Потом была фотосессия на улице, после которой наши гости поехали в бар на фуршет. И д о ж и датся ь молодоженов, а мы отправились в следующую локацию делать свадебные фотографии и видео. В какой-то момент я прям заметила, что Руслан выдохся, все же не привык он к подобному. Потом с тобой фотографии по дому развесим, в красивых больших рамках. Добавил он и в м и г собрался. Долго мучить нас не стали. Понимали, что впереди еще столько всего интересного. В клуб к мужу мы добрались быстро. Я в очередной раз порадовалась, что мы выбрали именно это место. Все тут было родным, знакомым. Дружный коллектив вышел поздравлять Руслана с таким замечательным праздником. Было видно, что люди искренне за нас рады. А дальше я застыла, когда увидела зал. У меня буквально пропал дар речи, потому что подобной красоты я никогда не видела. Макет был, да, но сколько деталей в нем не указали, хитрецы, сюрприз сделали. У меня буквально слезы счастья были, так и не могла сдержать эмоции. Хорошо, хоть макияж стойкий. Конечно, из-за праздничным столом мы долго не отдыхали. Ведущий прекрасно работал. организовывал вокруг себя толпы наших гостей, устраивая такие добрые конкурсы, что после них у нас останется на память именная картина с отпечатками ладошек всех собравшихся сегодня. Все девушки в зале оставили след своих губ тут же на большом листе бумаги, а какие танцы зажигательные были, а сколько мы пели! В какой-то момент Руслан отлучился. Так вокруг меня сразу же появилась Варя, которая и утянула в новый танец. Только вот муж мой пришел совсем скоро и опять пропал. Да что ж такое-то? Тут и танец объявили. Где у нас жених? Загалдели люди. Неужели украли? Дружный смех разнесся по залу. И т а м о д а разрешил всем немного отдохнуть, пока Руслан решает какие-то важные дела. Что это были за дела? Я узнала совсем скоро. Выскользнула из зала и довольно быстро нашла своего дорогого и любимого. А он с кем-то стоит и разговаривает. Неизвестный мне мужчина как-то даже замер весь и подобрался. Я невольно отметила эти изменения, когда наши взгляды встретились. Она меня не узнает. произнес незнакомый мне человек и беспомощно посмотрел на Руслана. А должна? уточнил мой муж. Я же пока ничего толком не понимала. Если это гость, то пусть проходит. Зачем стоять у входа? Как-то негостеприимно выходит с нашей стороны. Я присылал фотографии. в с ё ясно. Руслан сжал пальцами переносицу. Потом покачал головой и слабо улыбнулся. Дорогая, тебе надо присесть. А что случилось? Спохватилась я, растерянно осматриваясь. Ничего плохого. Стал успокаивать меня муж. Потом все же посадил на стул, который так скоро поднесли его ребята с охраны. Теперь же я сидела, а передо мной стояли двое мужчин. Одного я знала точно. Он сейчас судорожно подбирал какие-то важные слова, а вот второй не сводил с меня настороженного взгляда. Столько печали было в его глазах, что я даже волноваться стала еще больше. Помнишь, ты думала, что твоя семья ненастоящая? Уточнил муж, а я неуверенно кивнула. Евгений должен был найти для нас информацию, но так вышло, что твой папа нашел нас чуточку раньше. Да? Не поверила я, а потом до меня стало доходить. Так выходит. Вот он. Почти торжественно, просто очень тихо произнес Руслан, пока я то открывала рот, то закрывала. А как же так? А почему? Я ведь... Я не знала, с чего начать. Вроде и вопросов много, но и страшно при этом. У меня шок, у меня непонятный страх. Я вообще как-то не готовилась к этой встрече. Это же было всего лишь предположение. Меня Аркадий зовут, произнес мужчина и сел на второй принесенный стул. л и д а представилась я. Знаю, вздохнул он и покосился на севшего на третий стул Руслана. Так вышло, что мой сын, твой старший брат, был приглашен на свадьбу. Магнит я увидел на столе. А произнесла растерянно. Он встречи искал, заступился за мужчину Руслан. И а л и м е н т ы платил исправно, познакомиться с тобой хотел, но не дали. Почему? Пропищала я. Потому что на тот момент я работал на заводе. Это потом встал на ноги, а в молодости был совершенно неперспективным человеком. Как эхом в голове послышались слова мамы о том, как быстро она вышла замуж и почему. Я ж знал, что тебе не очень живется, забрать хотел, да угрозы тормозили. На твое совершенно летие узнал, что вынужден улететь в другую страну. Лечился я. Квартиру тебе оставил двухкомнатную у пруда. Ты же любила уточек кормить. У пруда. Повторила заторможенно и поняла, что именно у пруда жил брат. Я жила не там. А где? Лицо моего собеседника сразу стало суровым. Назвав адрес, увидела, как сломалась одна роза. Пришлось букет спешно забирать. Слишком уж был красивый. Так квартира была для другого ребенка. Таковы были условия. Я лишь покачала головой и постаралась как можно внимательнее рассмотреть сидящего рядом со мной человека. А ведь мы немного похожи, да? Вот и родинка на скуле одна и та же. У меня и брат есть. Ахнула. Есть. Если он такой же, как тот, что был, это будет катастрофа. Я вас, конечно, не хочу отвлекать, послышался голос Руслана. Но свадьба продолжается. Цветы мне отдай, папу бери за руку и веди в зал. Но как только мы пришли к гостям, как в микрофон раздалось: танец отца и дочери. Мы держались на расстоянии. но крепко вцепившись друг в друга пальцами. Аркадий, пока что так. Рассказывал мне о самом важном. Пока длилась композиция, я узнала, как долгие годы мне врали, как все скрывали и как шантажировали этого человека мною. Мне показалось, что танец закончился слишком быстро, потому что как-то неожиданно передо мной появился Руслан. Дыши, произнес он. Видишь, какой подарок тебе судьба подкинула? Да, пробормотала я. Потеряла одну семью, а приобрела другую. С братом познакомлю. Непоследний человек в городе. С уважением заметил муж. А мне на самом деле было плевать, кто он и чем занимается, лишь бы был настоящим человеком, а не лицемером, к о х я успела повидать за свою жизнь очень и очень много. Это же надо! За счет хороших элементов мы и жили все это время, на отдых ездили, а я-то думала. Наш танец закончился бурными аплодисментами. Муж вернул меня за стол, а я глазами нашла отца и только потом успокоилась. Рядом сидящий с ним мужчина отсалютовал мне бокалом, а я улыбнулась. Кажется, жизнь полна сюрпризов, как приятных, так и не очень. Но рано или поздно все в с т а ё т на свои места. Ложь вскрывается, счастье обретает тот, кто в нем очень долго нуждался. Думаю, теперь все в моей жизни будет иначе. Но сегодняшний вечер завершится на другой ноте. Мой подарок ожидает дома, в комнате. Это было единственное место, куда бы ни з а ш ё л Руслан. А вот после праздника... Он обязательно увидит то, что я для него подготовила. Помня прошлый сюрприз, который сделал мне Руслан, я решила от него не отставать. Пошла в магазин и купила игрушечную машину. Потом подумала и прихватила куколку. Следом нашла распашонку и крохотную шапочку, носочки на маленькую ножку, пеленку, пустышку и бутылочку купила в аптеке. Все это было убрано в одну коробку. Внизу которой положила результат снимка УЗИ и тест на беременность. Вышло даже презентабельно. Осталось дождаться реакции. Только через три часа первые гости стали расходиться. С папой и братом мы договорились встретиться у нас дома, но через пару дней. Как сказал Руслан, теперь-то мы точно не потеряемся. Папа на прощание обнял меня крепко-крепко. Брат щелкнул по носу, за что и получил в бок. Его широченная и довольная улыбка была мне ответом. Я сразу поняла, мы найдем общий язык, иначе и быть не может. Я же от нетерпения только не подпрыгивала. Решила, что кто хочет дальше гулять, пусть хоть до утра тут сидит под чутким руководством администратора и охраны, а сама потянула мужа домой. Поехали. Настоятельно говорила я. Дома тебя ждет сюрприз. Судя по загоревшимся глазам, мы говорим о разных сюрпризах. Ну и ладно, одно другому точно не помешает. Вадим довез нас до дома, подмигнул мне, так как прекрасно знал, какой подарок я готовила, и уехал. Готов? Уточнила у Руслана, когда зашли в дом. Всегда готов. От р а п о р т а в Алон. Да я пока не про это. Расхохоталась. Мой сюрприз ждет тебя в комнате. Пошли. Мужа потянула за руку, а он даже хотел отложить это памятное мгновение на чуть-чуть. Знаю я его чуть-чуть, д о у т р а опять не отпустит. Нет, категорично заявила я. Как скажешь. Мне уже самому интересно, что ж там за сюрприз. В комнате муж посмотрел на коробку и прищурился. Открывай. Я отошла к окну и стала наблюдать, как мой мужчина садится на кровать, осторожно перетягивает коробку себе на колени и приоткрывает крышку, которая совсем скоро ляжет рядом с ним. Руслан недоуменно достал машинку, потом куклу, нахмурился сильно и достал распашонку. которая в его больших руках казалась крохотной. Куклу надо нарядить. Не понял о н и достал еще носки и маленькие носочки. А ты прочитай, п о с о в е т о в а л а я. Муж заглянул в коробку, понял, что там есть что-то еще, но поставил ее рядом. Распашонку развернул так, чтобы было в и д н о надпись: Привет, папа. Хадык его как-то неожиданно дернулся, а руки затряслись. Впервые я видела таким Руслана. Он же скала, он же суровый мужик, которого все боятся. Достав тест на беременность и фотографию Сузи, бойцов разрыдался, уткнувшись носом в черно-белую картинку. Ну ты чего? Сама расплакалась, подходя к нему. Меня тут же обняли, пересадили на колени. Руслан сухо подтер щеки и тихо-тихо произнес: "Спасибо счастье мое, спасибо, что ты у меня есть". А потом наклонился к моему животу и добавил: "Спасибо, гороша, на что выбрала нас". Реветь на пару это не так уж и плохо, я вам скажу. Эпилог.